Джек Лондон. Исчезновение Маркуса Обриена. «Суд постановил, чтобы вы очистили лагерь. Обычным способом, сэр, обычным способом». Судья Маркус Обриен был рассеян, и муклук Чарли толкнул его под ребра. Маркус Обриен прочистил горло и продолжал. Принимая во внимание тяжесть преступления, сэр, а также смягчающие обстоятельства, суд постановил выдать вам продовольствие на три дня. Этого, полагаю, будет довольным. Джек из Аризоны бросил мрачный взгляд на Юкон. Это был набухший поток шоколадного цвета в милю шириной и бог знает какой глубины. Берег, на котором он стоял, обычно возвышался футов на двенадцать над уровнем воды. Но теперь река бурлила у самого края, каждое мгновение отхватывая по кусочку береговой полосы. Эти кусочки попадали в разверстые пасти целой армии коричневых бурлящих волн и исчезали в них. Еще несколько дюймов, и Редкоу будет затоплен. — Этого мало, — сказал Джека из Аризоны с горечью. — На три дня это слишком мало. — Такой же случай был с Манчестером, — с важностью возразил Маркус Обриен. Он не получил никакого провианта. — Его останки были найдены наполовину обглоданные собаками, — был ответ Джека из Аризоны. — К тому же он ничем не был вызван на убийство. Джо Дивс ничего не сделал, даже не пикнул. Только потому, что желудок у Манчестера был не в порядке, он набросился на того и укокошил. — Вы поступаете со мной не по чести, обриен. Я говорю вам это напрямик. Дайте мне провианта на неделю, и я берусь выиграть игру. С трехдневным пайком я погибну. — А зачем вам было убивать Фергюсона? — спросил обриен. — Я не могу больше терпеть эти ничем не обоснованные убийства, и они должны прекратиться. Редкоу не настолько изобилует населением. Это хорошие лагерь, здесь прежде никогда не было убийств. Теперь они стали эпидемическими. Мне жаль вас, Джек, но следует показать пример другим. Эргюсон не провоцировал вас настолько, чтобы быть убитым. Провоцировал, — фыркнул Джек из резоны. Я говорю вам, Убриен, вы этого не понимаете. У вас нет ни на грош артистического чутья. «За что я убил Фергюсон? А зачем Фергюсон пел «Я хотел бы птичкой быть»? Вот что я желал бы знать. Ответьте мне на это. Зачем он пел «птичкой, птичкой»? Одной птички было бы совсем достаточно. Одну птичку я бы мог вынести. Но нет, ему непременно нужно было спеть о двух птичках. Я дал ему шанс на спасение Я подошел к нему самым наивежливейшим образом и учтиво попросил его упразднить одну птичку. Я просил ее. Есть свидетели, которые подтверждают это. — А у Фергюсона голосок был не соловьиный, — сказал кто-то из толпы. Обриен обнаружил нерешительность. — Разве человек не может иметь артистическое чутье? — вопрошал Аризонский Джек. — Я предупреждал Фергюсона. Я насиловал свою природу, продолжая слушать его птич. Еще бы. Есть такие тонкие и чуткие любители музыки, которые и не по такому еще поводу ухакушат. Я готов заплатить за свою артистическую чувствительность. Я могу выпить лекарство и облизать ложку. Но провиант на три дня это уж через край. Вот и все. Прошу зарегистрировать мою кончину. Приступайте к погребению. Обрин все еще колебался. Он вопросительно поглядел на муклук Чарль. «Я сказал бы, судья, что провиант на три дня — это малость строговато», — заметил тот. «Но вы заведуете представлением. Когда мы избрали вас судьей в этом суде, мы согласились подчиняться вашим решениям. И мы, видит Бог, делаем так и продолжаем так делать». «Может быть, я был немного крут, Джек», — сказал Убрин, как бы извиняясь. Я так раздражен всеми этими убийствами. Я согласен дать вам недельный провиант. Он откашлялся с важностью настоящего магистрата и быстро оглядел окружающих. А теперь нам лучше всего пойти и закончить дело. Лодка готова. Вы, Леклер, пойдите и возьмите провиант. Остальное мы установим после. Джек из Аризоны... Поглядел на него с благодарностью и, пробормотав что-то насчет проклятых птичек, сел в лодку, которая неугомонно терлась о берег. Это был большой ялик из грубых сосновых досок, сделанные от руки из распиленных деревьев с берегов озера Линдерман, на несколько сот миль выше у подножия Челькета. В лодке лежала пара весел и постель Джека. Леклер принес провиант, увязанный в мучной мешок, и бросил его в лодку. При этом он прошептал, — Я отмерил тебе по чести, Джек. Он сам тебя вызвал на это. — Отчаливай! — крикнул Джека за Кто-то отвязал конец и швырнул его в лодку. Поток подхватил лодку и кружа умчал ею. Убийца не возился с веслами, довольствуясь тем, что сидел на кормовой скамейке, и скручивал папирос кончив он чиркнул спичкой и зажег папирос наблюдавшие с берега могли видеть тонкие клубы дыма они оставались на берегу пока лодка не скрылась за поворотом на полмили ниже правосудие совершилось граждане лагеря редкоу издавали законы и приводили в исполнение приговоры без проволочек являющихся признаком мягкотелой цивилизации На Юконе не было другого закона, кроме того, который они сами для себя издавали. Они были принуждены издавать его для себя. То были ранние дни, когда процветал Редкоу, 1887 год, когда Клондайк с его гонками людских толп за заявками был весь в будущем. Люди из Ред Коул даже не знали, расположен ли их лагерь в штате Аляска или на северо-западной территории. Дышали ли они под сенью звезд и полос или британского флага. Ни один исследователь никогда не забредал туда, чтобы указать им долготу и широту, под которыми они находились. И поскольку речь шла о государственной власти, они не знали, кому принадлежала эта власть. Что же касается закона, то это была совершенно девственная страна. Они создали свои собственные законы. Законы эти были очень просты. Юкон выполнял их декрет. две с лишним тысячи миль ниже Редкоу Юкон впадал в Берингово море в виде дельты шириною в сотню миль. Каждый из этих двух тысяч миль лежал в абсолютно дикой стране. Правда, там, где Паркюпайна впадает в Юкон, по ту сторону полярного круга, имелся торговый пункт компании Гудзонова залива. Но до него было много сотен миль. Ходили также слухи, что еще на много сотен миль дальше находились миссии. Однако это были только слухи. Люди из Редкоу никогда там не бывали. Они вступали в пустынную страну через Келькет и Верховье Юкона. Люди из Редкоу игнорировали все мелкие поступки. Быть пьяным, распущенным, невоздержанным на язык, считалось естественным и неотъемлемым правом каждого. Люди из Редкоу были индивидуалистами, и священными считали только две вещи — собственность и жизнь. Женщин не было, и некому было усложнять их простую мораль. В Рэдкоу было всего три бревенчатых барака, и большинство населения обитало в палатках или в шалашах из прутьев. Здесь не было тюрьмы, куда можно было бы заключить злодея. а жители были слишком заняты золотом, поисками его и промывкой, чтобы пожертвовать хотя бы одним днем на постройку тюрьмы. Кроме того, весьма важный вопрос о пропитании делал невозможной подобную процедуру. Поэтому, если человек покушался на жизнь или на имущество, его бросали в лодку и сплавляли вниз по юкону. Количество выдаваемого ему продовольствия соразмерялось с важностью преступления. Так простой вор мог получить пищи недели на две. Необычный вор мог получить только половину этого количества. Злодейское убийство влекло за собой полное лишение провианта. Человек, осужденный за убийство со смягчающими вину обстоятельствами, снабжался провизией на срок от трех дней до недели. Маркус Обриен был избран судьей, и он определял количество продовольствия. Человеку, нарушившему закон, давался известный шанс на спасение. Юкон уносил его, и он либо доплывал, либо не доплывал до Берингового моря. Отсутствие провианта практически означало высшую меру наказания, хотя и тут был некоторый ничтожный шанс. Все зависело от времени года. Расправившись с Джеком из Аризоны и последив за ним до его исчезновения, Жители покинули берег и пошли работать на своих приисках. Все, кроме курчавого Джима, владевшего единственной на всем севере колодой для игры в фараон и, кроме того, спекулировавшего на участках. Два многозначительных события произошли в тот день. К концу утра Маркус Обрин наткнулся на золото. Он намыл доллар, полтора доллара. Два доллара с трех сковородок подряд. Он нащупал жилу. Курчавый Джим заглянул в скважину, промыл сам несколько сковородок и предложил Обрину десять тысяч за уступку всех прав, пять тысяч золотым песком, а вместо остальных пяти тысяч половинную долю в его игре в фараон. Обриин отклонил предложение. Он с горячностью заявил, что находится здесь, чтобы добывать деньги из земли, а не из своих ближних. А кроме того, он не любит фараона. И, наконец, он ценит свою находку много дороже, чем десять тысяч. Второе замечательное событие произошло после полудня, когда Сиски перли врезался со своей лодкой в берег и привязал ее. Он прибыл прямо из внешнего мира и был обладателем газеты, вышедшей четыре месяца тому назад. Мало того, он вез полдюжины бочонков виски, которые все были отправлены на имя курчавого Джима. Люди из Редкоу бросили работу. Они пробовали виски по доллару за рюмку, отвешивали плату на весах Джима и обсуждали новости. Все было бы хорошо. если бы Курчавый Джим не измыслил опасного плана, а именно напоить Маркуса Обрина до пьяна, а потом откупить у него прииск. Первая часть плана удалась восхитительно. Это началось ранним вечером, а к девяти часам Обрин уже стал распевать. Одной рукой он обнял шею Курчавого Джима и даже пробовал воспроизвести песню недавно оплаканного Фергюсона о маленьких птичках. он считал себя в полной безопасности, принимая во внимание, что единственный человек в лагере, обладавший артистическим чутьем, несся в этот момент вниз по юкону на хребте потока с быстротой пяти миль в час. Но вторая половина плана выполнена не была. Сколько виски не вливали в глотку Брина, никак нельзя было заставить его понять, что продажа прииска — Непременная и дружеская его обязанность. Правда, он колебался и порой балансировал на самой границе согласия. Но в глубине своей затуманенной головы он подсмеивался. Он понимал игру курчавого Джима и был доволен своими картами в этой игре. Виски было хорошее. Оно наливалось из специального бочонка и было раз в десять лучше, чем виски из других бочонок. Сиски-Перли наливал рюмочки остальному населению рэд пока Обриен и Курчавы предавались своей деловой оргии на кухне. Но Обриен не уступил ни пять. Он пошел в помещение бара и возвратился с муклук Чарли и Перси Леклером. «Компаньоны моего предприятия! Компаньоны!» — объявил он, подмигивая им и простодушно осклабившись в сторону Курчавого. «Всегда доверяюсь их суждению, всегда доверяюсь. Они дельные парни. Дай мне много огненной воды, курчавый, и давай поговорим о деле». Это называлось «напрашиваться на угощение». Но Курчавый Джим, вспомнив, как с последней сковороды намылось до семи долларов, решил, что дело стоит добавочной порции виски, хотя его и можно было продавать в соседней комнате по доллару за рюмку. Я не в силах сообразить, при этом убрин и кал в сторону своих двух друзей, объясняя им вопрос с самого начала. Кто? Я? Продать за десять тысяч долларов? Ну нет. Я буду добывать золото сам, а затем отправлюсь на юг в благословенную Богом страну в Южную Калифорнию. Вот место, где я могу завершить свои угасающие дни. А там я заведу. — Как сказано, заведу, что бишь я говорил, что заведу? — Страусовый завод, — на удачу предложил муклук Чарли. — Вот именно, это самое я и собираюсь завести. Обрин сразу оборвал речь и со страхом взглянул на муклук Чарли. — Как ты узнал? — Я ничего этого не говорил, я только думал, что говорил. — Ты угадываешь мысли, Чарли. Ну-ка, пропустим еще по единой. Курчавый Джим имел удовольствие убедиться, как исчезло виски на четыре доллара, причем на четвертый доллар он наказал себя сам. О'Брин настаивал на том, чтобы он пил вровень со своими гостями. «Лучше бери деньги сейчас», — доказывал Эклер. «Потребуется два года, чтобы выкопать их из земли, а за это время ты уже сумеешь вывести крохотных страусят и выщипывать перья из взрослых страусов». Обрин обдумал предложение и одобрительно кивнул головой. Курчавый Джим с благодарностью взглянул на Леклера и снова наполнил рюмки. — А стой! — загремел муклук Чарли, язык которого начал болтаться без привязи и спотыкаться. — В качестве твоего духовного отца я собираюсь в качестве твоего брата у дьявол! Он остановился и собрался с мыслями для другого вступления. «В качестве твоего друга, делового друга, хотел я сказать, я собираюсь предложить, вернее, я беру на себя смелость, как сказано, упомянуть, я хочу сказать, предложить, чтобы было больше страусов». «О, дьявол!» Он опрокинул еще стаканчик и продолжал более связно. «Я это говорю к тому, чтобы...» «Да, к чему я это говорю?» Он раз шесть крепко хлопнул себя по виску ладонью, чтобы взбодрить свои мысли. — Вот оно! — закричал он с восторгом. — А вдруг в скважине гораздо больше золота, чем на десять тысяч? Обриен, который, по-видимому, был совершенно готов завершить сделку, сразу повернул стрелку в другую сторону. — О, Господи! — крикнул он. — Блестящая мысль! Никогда бы я сам до этого не додумался! Он горячо пожал руку у Маклук Чарли. — — Добрый друг, добрый компаньон! — он повернулся к Курчавому Джиму с воинственным видом. — Может быть, в этой скважине больше ста тысяч долларов? Ведь ты не захочешь обмануть своего старого друга, Курчавый? — Ну, разумеется, не захочешь. Я знаю тебя лучше, чем ты сам, лучше, чем ты сам. Пропустим еще по одной. Мы все тут добрые друзья, говорю я, все, все. И так тянулось дело. Так утекало виски, так колебались надежды курчавого Джима то вверх, то вниз. Порой Леклер аргументировал в пользу немедленной продажи и почти склонял на свою сторону сопротивлявшегося Брина, но тут же упускал его из рук благодаря блестящей контраргументации Муклук Чарли. Затем Муклук Чарли представлял убедительные резоны для продажи, а Перси Леклер упрямо противился. Немного спустя сам Убрин настаивал на заключении сделки, и оба друга со слезами и ругательствами пытались его отговорить. Чем больше виски они поглощали, тем щедрее на выдумку становились. Вместо одного трезвого про и контра они находили десятки пьяных и так убедительно уговаривали друг друга, что непрестанно менялись местами в споре. Наступил момент, когда оба, ему Клук Чарли и Леклер, крепко стояли за продажу и весело уничтожали все возражения Обрина, как только он их высказывал. Обрин впал в отчаяние. Он исчерпал свои аргументы и сидел в молчании. Он умоляюще взглянул на изменивших ему друзей. Он толкнул под столом ногу Маклук Чарли, но этот безжалостный герой немедленно развернул. Новый, особенно логический резон в пользу продажи. Курчавый Джим добыл перо, чернила и бумагу и написал текст за продажный. Обрин сидел, держа перо в руке. — Хлебнявый, еще по одной! — взмолился он. — Еще по одной, прежде чем я своей подписью выброшу за окно сто тысяч долларов. Курчавый Джим с торжеством наполнил рюмки. Обриен проглотил свою и наклонился, чтобы дрожащим пером поставить свою подпись. Он не успел начертить первого штриха, как вдруг выпрямился, внезапно охваченный идеей, боровшейся с его сознанием. Он встал на ноги и раскачивался взад и вперед перед остальными, а глаза его отражали упорный мыслительный процесс. Благожелательное сияние залило его лицо. Он обратился к картежному дельцу, взял его за руку и проговорил торжественно. «Курчавый, ты мне друг. Вот моя рука. Пожми ее. Старый дружище, я этого не сделаю. Я не продам. Я не ограблю друга. Ни один сукин сын не сумеет сказать, что Маркус Брин ограбил друга, потому что друг был пьян. Ты пьян, Курчавый. Я не хочу тебя грабить. Это только теперь пришло мне в голову. Я раньше об этом не подумал. Не знаю, как это со мной случилось, но я раньше не подумал об этом. А вдруг, курчавый, старый друг мой, вдруг, из всей распроклятой заявки не выжмешь десяти тысяч? Тогда я бы ограбил тебя? Нет, сэр, я этого не сделаю. Маркус О'Брин добывает деньги из земли, а не из своих друзей. Чувства Убрина были столь возвышены, что Перси Леклер и Муклук Чарли утопили возражение картежника в рукопожатиях. Они припали к Убрину, любовно обняв его шею руками, извергая столько слов, что не могли расслышать доводов Курчавого, предлагавшего ввести в договор пункт, по коему ему должна быть возвращена разница, если прииск даст меньше десяти тысяч. Чем дольше они говорили, тем слезливее и благороднее становился их разговор. Все неизменные мотивы были устранены. Они составляли трио филантропов, задавшихся целью спасти Курчавого Джима от него самого и от его собственной филантропии. Ни на минуту они не соглашались признать, что в мире существует хотя бы один неблагородный помысел. Они ползали... лазили и карабкались по высоким этическим плоскогорьям и кряжам или тонули в метафизических морях сентиментальности. Курчавый Джим вспотел, упарился и все разливал в виски. Взамен он получил только несколько десятков рассуждений, из коих ни одно не относилось хоть сколько-нибудь к золотому призку, на который он целился. Чем дольше они говорили, тем дальше отходили от этого прииска, И в два часа ночи курчавый Джим признал себя побежденным. Одного за другим вывел он своих беспомощных гостей через кухню на улицу. Последним вышел Обрин, и все трое, взявшись за руки в целях взаимопомощи, тяжело топтались на крыльце. Хороший ты делец, курчавый, говорил Обрин. Должен сказать. — Люблю твое обхождение, благороден и щедр, нелицемерно гостеприимен, гостеприимен, гостеприимство, верный человек. Ничего низкого и жадного в твоих поступках, как сказано, но тут игрок Фрон захлопнул дверь. Все трое блаженно засмеялись, стоя на крыльце. Они смеялись долго. Наконец муклук Чарли попробовал заговорить. — Весело. — Здорово посмеялись. Я не то хотел сказать. Я думаю, что... Да, что я думаю? Да, вот что. Удивительно, как мысли ускользают. Охота за ускользающими идеями, за ускользающими идеями — замечательный спорт. Охотился ты когда-нибудь за кроликами, Перси, друг мой? У меня была собака, большая собака на кроликов. Как ее звали? Не знаю имени. Никогда не было имени. Ускользающее имя. Охота на ускользающее имя. Нет, на идею. Идею ускользать. Но я ее поймал. Я хотел сказать, что... О, дьявол! После этого на долгое время воцарилось молчание. Обриен выскользнул из их объятий и принял сидячее положение, в котором и заснул легким сном. Муклук Чарли гонялся за ускользающей идеей по всем щелям и уголкам своего угасавшего сознания. Лаклер, зачарованный, ждал, пока он выскажется. Вдруг рука приятеля хватил его по спине. «Поймал!» — заорал Муклук Чарли громовым голосом. Сотрясение от удара прервало течение мыслительного процесса в голове Леклера. — Сколько на сковородку? — спросил он. — Ничего на сковородку! — рассердился муклук Чарли. — Идея! Поймал, ухватил, загнал! Лицо Леклера приняло вдохновенное, восторженное выражение, и он уже не отрывался от губ друга. — О, дьявол! — сказал муклук Чарли. В этот момент кухонная дверь отворилась на мгновение, и курчавый Джим заорал «Ступайте домой!» «Забавно», — сказал Мухлук Чарли, — «та же идея, та же, что у меня! Идем домой!» Они подобрали Убриена, подхватили его с двух сторон и пошли. Муклук Чарли вслух стал преследовать другую идею. Леклер с энтузиазмом следил за погоней, но обрин не следил. Он не слыхал, не видал и не понимал ничего. Он был только качающимся автоматом, поддерживаемым любовно, но не прочно своими двумя компаньонами. Они выбрали нижнюю дорогу по берегу Юкона. Дом находился вовсе не там, но ведь там была ускользающая идея. Мухлук Чарли смеялся над идеей, которую он не мог поймать в получении Леклеру. Они дошли до того места, где была привязана к берегу лодка Сискию-Перли. Веревка, за которую она была привязана, тянулась поперек тропинки до соснового пня. Они споткнулись об нее и упали. Обрин оказался внизу. Слабый проблеск сознания вспыхнул в его мозгу. Он почувствовал на себе тяжесть тел и в течение минуты бешено отбивался кулаками. Затем снова заснул. Легкий храп огласил воздух, и муклух Чарли захихикал. Новая идея, заявил он, новая, с иголочки. Только что поймал, никаких затруднений. Вышла прямо на меня, и я угодил ей в голову. Теперь она моя. Обрин пьян, скотский пьян, стыд, страшный стыд, надо его проучить. Вот лодка Перли, бросить Обрина в лодку Перли. «Спустить вниз по юкону! Обрину утром проснется? Не может грести против течения! Должен идти домой пешком! Придет домой черт чертом! Дадим ему урок! Все равно дадим ему урок!» Лодка «Сискию Перли» была пуста, если не считать пары весел. Она терлась бортом о берег рядом с Обриином. Компаньоны скатили его туда. Муклук Чарли отвязал конец, а Леклер пустил лодку по течению. Затем, уставшие от трудов, они растянулись на берегу и заснули. На следующее утро весь Редко узнал о шутке, сыгранной над Маркусом Убрином. Было заключено несколько крупных порей относительно того, что будет с шутниками, когда жертва вернется домой. После полудня... Выставили дозорных, чтобы известить о его появлении. Все хотели видеть, как он войдет в поселок. Но он не приходил, хотя они и просидели до полуночи. Он не пришел ни на другой день, ни на третий. Редкоу никогда больше не увидел Маркуса Обрина. И хотя строилось много предположений, так и не удалось никогда найти достоверной разгадки его таинственного исчезновения. Знал только сам Маркус О'Брин, а он не вернулся, чтобы рассказать об этом. На следующее утро он проснулся в муках. Желудок его был обожжен невероятным количеством виски, выпитым им накануне, и превратился в сухой и раскаленный котел. Голова его болела, болела всюду и изнутри, и снаружи. Но хуже всего была боль в лице. В течение шести часов бесчисленные тысячи москитов питались им, и от их яда его лицо неимоверно распухло. Только путем сильного напряжения воли он мог раскрыть на своем лице узенькие щелки, через которые можно было глядеть. Он попытался двинуть руками, но они болели. Он покосился на них, но не узнал, так они распухли от яда москитов. Он потерялся, или, вернее, он потерял свою личность. На нем не было ничего знакомого, чтобы, в силу ассоциации представлений, вернуло бы его к сознанию единства своей личности. Он окончательно расстался со своим прошлым, ибо ничто вокруг не могло возродить в нем воспоминания о прошлом. Кроме того, он чувствовал себя таким больным и несчастным, что у него не хватало энергии доискиваться, кто он такой, и что собой представляй? И только обнаружив изгиб на мизинце, происшедший много лет тому назад от невправленного вывиха, он узнал в себе Маркуса Обрейна. В то же мгновение прошлое завладело его сознанием, А когда он заметил под ногтем большого пальца кровоподтек, полученный им на прошлой неделе, его самосознание упрочилось вдвое, и он понял, что эти незнакомые руки принадлежат Маркусу Абриину. Вернее, что Маркус Брин имеет отношение к этим рукам. Первую его мыслью было то, что он болен. Не лихорадка ли это? Ему так больно было раскрыть глаза, что он держал их закрытыми. Небольшой плывущий сук сильно толкнул лодку. Он подумал, что кто-то стучится в дверь барака и сказал «Войдите». Затем подождал немного и проговорил ворчливо, «Ну так стойте снаружи, черт вас дери!» Все же он очень хотел, чтобы вошли и рассказали ему о его болезни. Но пока он так лежал, прошлая ночь стала выплывать в его сознании. Он подумал, что вовсе не был болен. Он только напился, и теперь ему пора встать и идти на работу. Работа навела его на мысли приски, и он вспомнил, что вчера отказался взять за него десять тысяч долларов. Он быстро принял сидячее положение и приоткрыл глаза. Он увидел себя в лодке, несущейся по набухшим бурным волнам Юкона. Покрытые хвоей берега и острова были незнакомы. На мгновение он был ошарашен. Осмыслить этого он не мог. Вспомнить давешнюю попойку он мог, но не было никакой связи между нею и теперешним его положением. Он закрыл глаза и схватился руками за свою больную голову. Что случилось? Медленно зарождалась в его мозгу ужасная мысль. Он боролся с нею, но она не отставала. Он убил кого-нибудь. Этим и только этим могло объясниться то, что он плыл в открытой лодке вниз по Юкону. Закон Редкоу, который он так долго применял, теперь был применен к нему. Он убил кого-нибудь и его спустили по течению. Но кого? Он напрягал свой больной мозг для ответа, но в его смутных воспоминаниях не вставало ничего, кроме того, что на него упали. тела, а он отбивался от них кулаками. Что это были за люди? Может быть, он убил и не одного? Он схватился за пояс. Ножа в ножнах не было. Он, несомненно, сделал это ножом. Но должна же быть какая-нибудь причина для убийства. Он открыл глаза и, охваченный страхом, начал рыскать по лодке. Провизии не было. Ни одной унции провизии. Он присел и застонал. Да, он убил, не будучи вызван на это. На него обрушился самый суровый закон. В течение получаса он оставался неподвижен, держась за больную голову и пытаясь мыслить. Затем он прохладил желудок глотком воды, зачерпнутой за бортом, и почувствовал себя лучше. Он встал и среди широко разлившегося Юкона проклял крепкие напитки. Проклятие эти услышала только первобытная пустыня. После этого он привязал себя к большому плавучему бревну, которое сидело в воде глубже, чем лодка, и потому плыла быстрее. Он вымыл лицо и руки, сел на кормовую скамью и подумал еще немного. Был конец июня. До Берингового моря было две тысячи миль. Лодка делала в среднем пять миль в час. В этих широтах в такое время года темноты не бывает, и он мог плыть в течение всех двадцати четырех часов. Это составит сто двадцать миль. Вычеркнуть двадцать на непредвиденные обстоятельства останется сто миль в день. В двадцать дней он достигнет Берингового моря. Для этого не потребуется никакой затраты энергии. Река будет нести всю работу. Он может лежать на дне лодки и беречь свои силы. В течение двух дней он не ел ничего. Затем, доплыв до отмели икона, он сошел на берег, на низколежащие острова и набрал яиц диких гусей и уток. У него не было спичка, он ел яйца сырыми. Они были питательны и поддержали его. Пересекший полярный круг, он наткнулся на пост компании Гудзонова залива. Бригада еще не приехала с озера Маккензи, и пост был абсолютно лишен провизии. Ему предложили яйца диких уток. Но он сообщил им, что у него в лодке имеется целый четверик этого товара. Ему предложили также рюмочку виски, от которой он отказался с выражением бурного отвращения. Он получил спички и после этого мог варить свои яйца. Ближе к устью реки противный ветер задержал его, и он прожил двадцать четыре дня на яичной диете. К несчастью, он во время сна миновал обе миссии — Святого Павла и Честного Креста, и он мог чистосердечно утверждать, как он впоследствии и делал, что все разговоры о миссиях на Юконе — чистейшая чепуха. Не было никаких миссий. Кому это знать, как не ему? Доплыв до Берингового моря, он заменил яичную диету тюленьей диетой и потом никак не мог решить, что более противно. Осенью его подобрал катер, возвращавшийся в Соединенные Штаты. А в ту же зиму он произвел в Сан-Франциско фурор, В качестве проповедника трезвости. На этом поле он обрел свое призвание: Избегай бутылки. Вот его девиз и боевой клич. Едва едва он давал понять, что в его собственной жизни произошло великое бедствие по вине бутылки. Он даже упоминает о потере состояния, причиненной ему этой адской приманкой дьявола. Но за этим происшествием слушатели угадывают, абрис какого-то грязного и неразгаданного несчастья, ответственность за которое несет бутылка. Он добился успеха на своем поприще. Он посидел в этом крестовом походе против крепких напитков и добился всеобщего уважения. Но на Юконе пропажа Маркуса Убрина стала преданием. Это тайна, которая стоит наравне с исчезновением. Sir John Franklin.